Дагтель. Подоходные. Ужасно трудно знать доход, хоть разбивайся досады лобтом того, кто перепродаёт Россию в розницу и оптом. Застукать их немалый труд и абсолютно нет у шансов. Ах, патриоты не ведут счетов, доходов и балансов, держа на привезе язык, расчетливы необычайно, не доверяют цифрам книг свои коммерческие тайны, и нет того, чтоб глупый страх отбросив взяться неуклонно и заприходовать в графах и подсчитать свои миллионы. Мол там и там-то сдан подряд по разработке для журналов Национальных идеалов по курсу Франко-Петроград. К книг канальи не ведут, а хапнут и давай бох ноги. Какие ж отчисления тут и подоходные налоги? Страну подлец распродаёт повёрстно и по-идеально. А спросишь, чем и как живёт вздохнёт, помудрствует печально, всплакнёт душой беззлобно чист и поместит вопросный лист под рубрикой доходы жителей на средства родителей